Голуби, почувствовав перемену в настроении Малюты, вспархнули с рук и плеч хозяина и закружились над голубятней. Амалия раздраженно покосилась на них и пробормотала вполголоса: "Ох уж эти мне птицы, терпеть не могу, одна грязь от них". Затем она снова уставилась на немого, пристальным немигающим взглядом и насмешливо произнесла: "Ну, спрашивать у тебя Как Леонид себя чувствует, какое у него настроение и созрел ли он для плодотворного сотрудничества, я не стану. Все равно от тебя не добьешься ничего, кроме мычания. Но записку мою ты ему передал? Малюта радостно замычала и протянул женщине скомканную бумажку. О, никак и ответ пришел!» Оживилась Амалия. Она развернула записку, поправила очки и усмехнулась буквы корявы. Рука дрожит. Это хорошо, значит, он уже дозрел. Скоро все выложит, как миленький. Что же он тут пишет? Она приблизила записку к глазам и вслух прочитала: "Я готов к переговорам". Готов он, как будто от него что-то зависит. Только хотел бы видеть лицо своего собеседника. Только когда я увижу своего собеседника, я сообщу все, что вам нужно. — Ишь, чего захотел? Я же написала ему, что он увидит свет только после того, как напишет, где спрятал доказательства и сообщит координаты корабля. Ишь, чего? Лицо собеседника. Она раздраженно скомкала записку и хотела уже бросить ее вниз на тротуар, но передумала и спрятала в карман свои кофты. Видимо, решила избавиться от нее по всем правилам, сжечь или съесть вместо завтрака. Затем мама снова повернулась к своему немому подручному и проговорила, растягивая слова: "Сегодня не ходи в пещеру. Пусть он помучается от голода и жажды, посидит в темноте и подумает, что о нем забыли. Глядишь, станет разговорчивее, Поймет, что в его положении не приходится выбирать, ставити слове Я его заставлю пожалеть о том, как он со мной обращался. Заставлю пожалеть о том, как он притеснял меня, как не обращал на меня внимания, как посмеивался тихонько над моими очками и называл меня занудой. Я знаю. Я невольно вздрогнула от злобы, звеневшей в ее голосе. Сейчас Амалия была уверена, что ее никто не слышит. Ведь малюту она не принимала в расчет, не считала за человека. И она позволила себе снять маску унылой и безобидной конторской крысы, открыла свое истинное лицо. Я где-то читала, что нет врага страшнее оскорбленной женщины. Видимо, у Амали накопился большой счет к Леониду Борисовичу. Я вспомнила его и почувствовала свою вину. Ведь Леонид Борисович ждет помощи, надеется, что я свяжусь с его знакомыми, и они вызволят его из пещеры. Но я действительно позвонила по тому телефону. И не моя вина, что люди в черном, вместо того, чтобы спасти Леонида, бросились разыскивать меня. Да. Но ведь я не сказала им, где его искать. А потом и вовсе подставила их в своей квартире. В общем, я здорово запуталась во всех этих враждующих группировках и их противоречивых интересах и решила, что нужно самой попытаться вызволить несчастного пленника. Но как? Только Малюта точно знает то место в пещере, где спрятан Варшавский. А Амалия приказала ему сутки туда не ходить. Да я и так не отважилась бы следить за Малютой. Этот тип, если поймает меня, рассуждать не станет. Он просто не умеет, а придушит и бросит в пещере. Вон ручищ, то какие сильные. Тем временем Амалия, по-видимому, закончила разговор с малютой и двинулась в обратный путь. Я едва успела спрятаться за выступ стены. Амалия уверенно пересекла чердак, чувствовалось, что она здесь далеко не первый раз. Немного не доходя до двери, она вдруг застыла и завертела головой, словно почувствовала мое присутствие. Я замерла в углу за балкой и даже задержала дыхание. Амалия потянула носом. Неужели она унюхала в этом затхлом воздухе запах моих духов? В это время под потолком послышался какой-то шорох, и оттуда, хлопая крыльями, вылетел голубь. «Эти птицы!» — раздраженно бросила Амали и махнув рукой, покинула чердак. Я снова перебралась к слуховому окошку и выглянула на крышу. Малюта, освободившись от гипнотического влияния Амали, словно сбросил гору с плеч. Он возился с голубями, кормил их, подливал воду в кормушке, подражал их воркованию и выглядел совершенно счастливым. Однако я нисколько не сомневалась, что он, не задумываясь, убьет человека, если это прикажет его хозяйка или если это просто придет в его тупую голову. Бросив на него последний взгляд, я покинула свое убежище и пробралась к выходу из чердака. Амалия уже должна уйти достаточно далеко, так что я могу не бояться случайной встречи. Дверь я открыла без проблем. Также без проблем спустилась по скрипучей деревянной лестнице. На площадке верхнего этажа я немного постояла, прислушиваясь. Снизу не доносилось ни звука, и я приступила к спуску. Альпинисты говорят, что спуск с горы труднее и опаснее восхождение. Именно на спуске происходит больше всего трагических несчастных случаев. Расслабившись после покорения вершины, Спортсмены теряют бдительность, за что и расплачиваются. В моем случае было не так. Я в считанные минуты сбежала вниз по крутой рестнице и наконец выбралась на свежий воздух. После пыльной, затхлой атмосферы чердака и вонючего черного хода я вдохнула воздух улицы с настоящим наслаждением. Амалии поблизости не было видно, и я этому, честно говоря, обрадовалась. Мне до смерти надоело следить за этой отвратительной двуличной особой. Лазать по крутым лестницам, подслушивать и подглядывать. И ведь какая зараза сумела всех обмануть. И я, идиотка, эткая, еще возилась с ней после аварии, домой ее провожала, альбомчик с фотографиями рассматривала. Я неторопливо прошлась по улице, Вышла на Измайловский проспект, глядя по сторонам, рассматривая витрины магазинов и афиши. Делать было решительно нечего. Возвращаться с пустыми руками к Кириллу очень не хотелось. И вдруг, около одной афиши я замерла как вкопанная. Чайка. Пьеса Антона Павловича Чехова. Постановка. Фамилии режиссёра и исполнителей главных ролей ничего мне не говорили. Так от чего же у меня так забилось сердце? Я еще раз перечитал афишу. Пьеса ставили на малой сцене театра собеседник. И вдруг в голове моей словно что-то щелкнуло, и загорелся яркий свет. Я вспомнила ту фразу, которую Леонид Борисович просил передать его знакомым. Каждый охотник мечтает знать, где сидит чайка. Чайка вовсе не утка как я передала по телефону. И еще Театр собеседник. А в записке, которую Малюта принес из пещеры, Леонид Борисович дважды повторил слово. Собеседник. Случайность ли это? Может, у него мысли путаются от голода и темноты? Вот в голове и застрял, собеседник. Я уже начинала понимать, что ничего случайного в этой жизни не бывает что все в этом мире взаимосвязано. И тут же голос слона, такой разумный, такой рассудительный, такой до отвращения рациональный, прозвучал в моей голове и посоветовал мне держаться от всего этого подальше, пройти мимо этой афиши и поскорее о ней забыть. Я пошла дальше, но через десять шагов увидела точно такую же афишу. Обстоятельства были сильнее меня. Я прочитала внизу афиши адрес театра Собеседник. Это было совсем рядом, на 10-й Красноармейской. Решение пришло мгновенно. Я не буду делать никаких рискованных шагов. Я просто дойду до этого театра и взгляну на него. Это меня ровным счетом ни к чему не обязывает. В конце концов, имею я право сходить в театр. Слон Родион невесть как просочившийся в мою бедовую голову кричал, возмущался, бил тревогу, но я затолкала его голос поглубже. Раз он сам не хотел уходить, и свернула на десятую ю Красноармейскую. Знаю уже, что сделаю все, чтобы разузнать подробнее, какое отношение этот театр имеет к пропавшему Леониду Борисовичу. По всему выходило, что именно там он успел спрятать доказательства существования затонувшего корабля с золотом. Именно это пытается выяснить Амали. Именно это Леонид Борисович хотел передать с моей помощью по телефону людям в одинаковых черных пальто. И если я сейчас позвоню им и начну все это запутанно излагать, они мне не поверят, потому что пару раз с моей помощью они уже попадали во всякие передряги. Но поймают? и Если не побьют, то очень круто побеседуют со мной. И неизвестно еще, какие у них возможности. Может, они сдадут меня милиции, а может, сами разберутся. И то, и другое нежелательно. А вот если я самостоятельно найду спрятанные доказательства и явлюсь к ним во всеоружии, тогда мне поверят, простят проколы и согласятся помочь в спасении Леонида Борисовича. Убедив себя, что мне просто необходимо найти эти доказательства, я ускорила шаг. Театр собеседник располагался в симпатичном розовом особнячке с колоннами. Я подошла к главному входу, увидела точно такую же афишу пьесы Чехова Чайка. Ну, и что это даёт? Постояв пару минут перед входом, я обошла особняк. С торца здания имелась ещё одна дверь, наверное, служебный вход. Я задержалась там буквально на секунду. И вдруг дверь распахнулась, из нее выскочила невысокая, коротко стриженная и очень загорелая женщина лет сорока. Она колобком подкатилась ко мне, схватила за руку и потащила внутрь, возмущенно приговаривая: «Ну "Разве можно так опаздывать? Павел Петрович просто место себе не находит. Я понимаю, вы творческая натура, но это не оправдание. Он уже два раза пил валерьянку. Вы меня Я хотел сказать, что она с кем-то меня перепутала, но тетка не позволила мне вставить ни слова. Не нужно оправданий. Я все понимаю, но поймите и вы. Павел Петрович большой художник, и его нервы нужно беречь. Она вдруг приостановилась, взглянула на меня и ахнула. Вам же еще нужно гримироваться. Ведь не можете вы в таком виде Эти брови это какой-то кошмар. Я обиделась за свои брови и снова попыталась что-то сказать в свое оправдание. Но моя провожатая, которая тащила меня по коридору, как маленький верткий буксир тащит тяжелую неповоротливую баржу, опять не дала мне ничего ответить. Вы не представляете, как он волнуется, этот человек, этот я не побоюсь этого слова святой человек и великий мастер. Он сегодня с самого утра не в своей тарелке. Поэтому вы должны все сделать, чтобы не разочаровать его. Я подумала, что мне будет довольно трудно не разочаровать этого неизвестного мне святого человека, поскольку я совершенно не представляю, чего же он от меня хочет. Тут моя провожатая затормозила перед высокой белой дверью с табличкой Главный режиссер», Приложила палец к губам, Округлила глаза и прошептала мне страшным шепотом. "Подождите несколько секунд. Я только узнаю, в каком он настроении". И она исчезла за дверью. Я опомнилась, что я здесь делаю? Ведь меня явно с кем-то спутали. Надо уходить отсюда, пока не разразился настоящий скандал. Однако любопытство делало свое дело, и прежде чем уйти, я огляделась по сторонам. На стене передо мной висели фотографии актёров и сотрудников театра. Пару лиц я как-то видела по телевизору, в рекламе или в сериалах, но здесь были не только артисты, но также режиссёры, театральные художники, даже гримёры и рабочие сцены. Вдруг я увидела портрет, который показался мне знакомым. Круглое лицо, пухлые детские щёчки. Ну да, Человек на фотографии был здорово похож на Леонида Борисовича, только значительно моложе. Вместо круглой лысины на голове его была густая вьющаяся шевелюра. Подпись под фотографией гласила, что я вижу главного осветителя театра МБ Варшавского. Вот оно. Это брат Леонида Борисовича. Он работает в этом театре. Так что все было не случайно. И слово собеседник в записке и чайка. Ни о каком совпадении речи быть не может. Я вороват, оглянулась на дверь главного режиссера и припустила прочь по коридору. Через десяток метров мне попалась дверь, выходящая на лестницу. Что-то говорило мне, что хозяйство осветителя должно располагаться наверху. И я устремилась вверх по лестнице со всей возможной прытью. Поднявшись на два лестничных марша, я уткнулась в неприметную дверь. Другого пути все равно не было, и я, толкнув эту дверь, вошла в полутемный коридор. Коридор этот был совсем не таким, как внизу. Он был узким, захламленным. сразу чувствовалось, что я попала в мир, расположенный за кулисами, куда не допускают посторонних, не имеющих прямого отношения к театру. Я шла вперед с любопытством оглядываясь по сторонам. Коридор сделал поворот, и я увидела слева по курсу настоящую пропасть. Над ней нависал легкий узенький балкончик, на котором стоял, наклонившись, высокий длинноволосый человек в заляпанной краской блузе. Перегнувшись через перила балкончика, он кричал куда-то вниз. Четвёртый сегмент левее. Вот так. А на втором нужно красного подбавить. Я с любопытством взглянула через его плечо. Внизу, прямо под нами, на полу огромного помещения были разложены большие куски раскрашенного холста. Приглядевшись, я поняла, что это части будущей декорации, которые передвигают рабочие сцены. А человек в перепачканной блузе, художник, который отсюда со специального балкончика руководит этим сложным творческим процессом. Почувствовав мое присутствие, художник обернулся и недовольно проговорил: "Почему посторонние на площадке? Девушка, вы что тут делаете?" "Извините", пробормотала я. "Я осветителей ищу". "Мишина будка дальше по коридору и направо", буркнул художник и снова закричал, перегнувшись через перила. Куда ты задник тащишь? Я же тебе сказал, четвертый сегмент основного полотна. Я тихонько извинилась и двинулась вперед. Значит, брата или Борисовича зовут Михаил. Ну хоть этот-то человек наверняка захочет помочь несчастному узнику. Родственные узы крепче всяких других. Коридор разделился на два. Вспомнив слова художника, я повернула направо. Буквально через несколько шагов передо мной оказалась хлипкая дверка с табличкой "Осветители". Я вежливо постучала, но никто не ответил, и тогда я толкнула дверь. Она была не заперта, и я оказалась в довольно просторной, но чудовищно захламленной комнате. Точнее, это была не комната, а что-то вроде скворечника или, скорее, птичьей кормушки, подвешенные под потолком театра. Одна стена напротив двери отсутствовала. Вернее, она была заменена решетчатой металлической конструкцией, на которой были закреплены прожекторы, светильники, какие-то цветные стекла и другие предметы непонятного предназначения. Все остальное место в помещении занимали разные приборы и пучки разноцветных проводов. В самом центре комнаты, как алтарь в церкви, располагался большой пульт похожий то ли на панель управления самолёта, то ли на клавиатуру органа. Перед пультом стояло удобное вращающееся кресло, вроде того, в котором сидит за своим компьютером слон, то есть родя. Само собой, это рабочее место главного осветителя, место, откуда он во время спектакля управляет всеми этими фонарями и прожекторами. Самого осветителя в комнате не было. Наверное, дневного спектакля сегодня нет, а для вечернего еще слишком рано. Я села в рабочее кресло, думая, что же мне дальше предпринять. Может быть, написать Михаилу записку, мол, ваш брат находится в Саблинских пещерах, помогите ему выбраться на волю. Бред, конечно. Какой нормальный человек поверит в такую ахинею? Тем более, если он просто найдет эту записку на своем рабочем столе. Наверняка подумает, что кто-нибудь из сослуживцев решил так над ним подшутить. Нет, я должна увидеть Михаила, поговорить с ним лично, найти убедительные слова. Я машинально взглянула на пульт. Кнопки, клавиши. На некоторых из них стояли номера, на других какие-то непонятные значки. В части клавиатуры в ряд были расположены несколько тумблеров каждый из которых был подписан какой-то буквой я пробежала по ним взглядом к о ж з г с ф дальше были еще тумблеры и ещё буквы но именно эти семь привлекли мое внимание к о ж з г с ф да это же школьная считалка строчка для запоминания семи цветов радуги Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Здесь, на этом пульте, при помощи тумблеров осветитель может включать разные цветные прожектора, когда это нужно, по ходу спектакля. И он, естественно, обозначил цвета первыми буквами слов и считалки. Но цветов у него в палитре больше, чем в радуге. Поэтому больше тумблеров и, соответственно, больше букв. Дальше, после буквы F, то есть после фиолетового цвета, шли еще несколько B R L P M. Что эти буквы обозначают? Допустим, B это просто белый, «р» — розовый, L лимонно-жёлтый. Я вспомнила фразу, которую продиктовал мне Леонид Борисович: "Каждый охотник мечтает знать, где сидит чайка". Так может быть, Все дело в этом пульте, руки сами потянулись к тумблерам. Я нажала букву К, что-то громко щелкнуло, и из-за стеной будки ярко вспыхнул красный прожектор. Следом я нажала О, и сгорелся оранжевый. Затем вместо Ж я включила тумблер, обозначенный буквой М. Пространство передо мной засияло густым малиновым светом. Я сама не знала, чего ждала от своего эксперимента, не представляла, что должно произойти, когда я нажму на все клавиши. Эй, осветители, донесся снизу чей-то недовольный голос. Что вы там делаете? Вы нам мешаете декорации монтировать. Всю цвет передачу к чертовой матери сбиваете. У нас тоже плановая работа, отозвалась я и торопливо щелкнула следующими тумблерами. По очереди включив зеленый, голубой и синий прожекторы, Осталось последнее слово ключевой фразы чайка. Мне нужен был тумблер с буквой Ч. Но такого на этом пульте не было. Да и какой цвет? Начинается на букву Ч. Черепаховый, что ли? Нет такого цвета. И тут меня осенило. Есть цвет на букву Ч. Черный. Также, как на букву Б, белый. Но если белый свет в палитре осветителя, конечно, есть, и используется он чаще других, то черного нет и быть не может. Трудно представить себе прожектор, заливающий сцену темнотой. Так что же тогда мне делать с последним словом ключевой фразы? С этой злополучной чайкой. Я ещё раз без всякой надежды на успех оглядела пульт осветителя. Конечно, нигде не встретилось нужной мне буквы. Чудес на свете не бывает. И тут мне на глаза попалась крупная красная клавиша, которая была подписана четырьмя буквами: "Выкл". Понятно, это тумблер общего выключения, который гасит всю стойку осветителя, после чего сцена погружается в темноту. В темноту. Так значит, это и есть тот самый черный прожектор!» Я секунду помедлила и наконец нажала на красную клавишу. И тут же на меня обрушился непроглядный мрак. Тьма поглотила и будку осветителя, и сцену внизу. Я не видела своих собственных рук. Эй, вы там. С ума, что ли посходили? Донесся снизу, оттуда, где монтировали декорации, возмущенный голос. Включите свет, сию секунду. Сейчас отозвалась я. У нас КЗ. Повалять вас всех к чёртовой матери. Невидимый человек продолжал ругаться, но я его не слушала. Я прислушивалась к странному звуку, который раздавался в темноте совсем рядом со мной. Это был негромкий скрип, словно кто-то выдвигал ящик из старого скрипучего комода. Я зашарила перед собой руками и случайно нажала на какую-то кнопку. Передо мной зажглась настольная лампа, осветившая пульт и рассеевшая тьму в будке осветителей. Я взволнованно уставилась в ту сторону, откуда я слышала скрип. Из стены справа от пульта действительно выдвинулся потайной ящик. Вот оно. Я ничего не перепутала. Все сделала правильно. И нашла тайник братьев Варшавских. Я вскочила со своего места и заглянула в тайник. Там лежала потемневшая от времени деревяшка, прозрачный полиэтиленовый пакетик с двумя какими-то тяжелыми кругляшами и листок фотобумаги. Я выложила свои находки на пульт под яркие светлампы и на всякий случай тщательно обшарила пустошённый ящик. Больше в нем ничего не было. Эй, вы, осветители Хреново! Вы наконец свет включите когда-нибудь? донёсся снизу разъярённый голос. Или мы сейчас к вам поднимемся и наизнанку всех вас вывернем. Я усовестилась и включила красную клавишу. Театр осветился ровным ярким светом, а я приступила к изучению своих находок. Первым делом я осмотрела тёмную деревяшку. Это был кусок старого, источенного червями Дерево, которому была привинчена пластинка из позеленевшего металла. Всмотревшись в пластинку, я разглядела три буквы, смутно проступающие на ее поверхности: ВЕП. Все ясно. Это тот самый кусок от штурвала корабля "Вепрь", найденный одним из водолазов в Салесе. Неопровержимое доказательство того, что затонувший корабль действительно существует и покоится на дне Финского залива неподалеку от поселка Лебяжье. Отложив деревяшку в сторону, я вытряхнула из пакетика два кругляша. Они оказались неожиданно тяжелыми для своих небольших размеров. Поверхность их была покрыта каким-то неровным буроватым налетом, словно коростой. Но в одном месте эта короста была аккуратно очищена, и я увидела, проглядывающую под ней гладкую темно-желтую поверхность. Неужели это монеты? Золотые монеты Петровского времени, которые перевозил злополучный вепрь. Я поднесла одну из монет к самому свету. Бурый налет на ней скрыл рисунок на аверсе монеты, но в ярком свете лампы можно было с трудом разглядеть проступающий сквозь патину мужской профиль. Должно быть, это профиль государя императора Петра Алексеевича. Руки у меня слегка задрожали. Похоже на то, что я нахожусь на пороге замечательной находки. Больше того, держу в руках ключ к ней.